Глава 35. Разведка на крыльях ночи. Как добрались до штаба, я не помнила, но губы горели от новой порции поцелуев, и голова шла кругом от осознания случившегося. Фиктивная помолвка. Ну-ну. Теперь окончательно убедилась, что для себя Мигель давно всё решил. Просто не хотел давить на меня. А еще переживал, что я могу ответить на его ухаживание только из-за чувства долга, ведь он столько сделал для меня, при этом ничего не требуя взамен. На его месте я бы тоже сомневалась. Хорошо, что я набралась смелости шагнуть ему навстречу. Сама дала зеленый свет нашим отношениям, а не слепо приняла чужую инициативу. А значит, действительно хочу быть с ним». И главным подтверждением этого стала ментальная связь, возникшая между нами после поцелуев. Она сформировалась без специальных ритуалов или артефактов и оказалась настолько яркой и мощной, что я чуть не оглохла от силы чужих чувств. Пришлось спешно поправить щиты и сесть по разным углам, а после ехали молча, прислушиваясь к эмоциям друг друга и постепенно открывая свои души. Это было странно и необычно, но в то же время приятно и очень полезно. Теперь Мигель знал, что я тоже люблю его, и долг чести здесь ни при чем. За его доброту я готова расплачиваться не чувствами, а работой в гвардии. Благо, её было столько, что хватит на сто жизней. В штабе нас ждал сюрприз. Вернее, Реми об этом знал, И во время поездки даже координировал происходящее по коммуникатору. А вот я очень удивилась, увидев на первом этаже половину лесного братства. Оказалось, что марафалы начали пребывать еще ночью. Передвигались небольшими группами и в звериной форме, чтобы не привлечь внимания, а после ждали гвардейцев в условленном месте. В штаб оборотней проводили тайными тропами, а затем проверяли навыки разбивали на группы и инструктировали. Пока мы с Мигелем отсутствовали, Марчелло и Ви сформировали семь летучих отрядов. Первые ласточки даже успели вылететь на пробное патрулирование. После зачистки паутины у нас ещё оставались работающие очки для морфалов, и Мигель хотела использовать их для проверки верхнего города. Вероятность, что здесь есть очаги скверны, Мизерное, но лучше перестраховаться. Тем более, одна ловушка уже обнаружилась. Трупы, оставшиеся после побоища в штабе ночных фурий, также оказались заражёнными. Змей убил их и выпил магию незадолго до покушения на Вейс и охоты за клинками. Но воскресить как Гюрзу уже не смог. Поскольку бандиты умерли от неизвестного плетения, Их тела сразу поместили в магический стазис до конца расследования. Мигель хотел сохранить их на случай, если появятся новые зацепки. Появились. Благодаря линзам, усиленным моей магией, Дамер и Екимо всё проверили и обнаружили на аурах фурий следы скверны. Позже я собиралась изготовить новый изгоняющий артефакт и очистить их от чумы. Что же касается погибших клинков, их скверно не затронуло. Ветер пояснила, что у таких, как я, сильный иммунитет, и заразить нас намного сложнее. А змей спешил, поэтому сбежал, как только выпил их магию и жизненную силу. «Адриану Катаяни, Коту Кусишвили, Леон Савиньон!» В конце коридора послышался деловой голос Марчелло. «Пройдите в пятый кабинет для подписания контракта о вступлении в восьмой отряд. А затем леди Фелини вытаст вам необходимые амулеты и инструкции». Из толпы морфалов вышмыгнули два тощих, но очень ловких кота. Крепкие лапы, зверские взгляды, порванные в уличных драках уши и воинственно поднятые хвосты. Их внешний вид и боевой настрой внушали доверие. Такие пролезут куда угодно и не упустят ни одну темную крысу. А следовавший за ними Филин выглядел скорее изящно, чем внушительно. В отличие от котов, он перекинулся в половинную форму и шел гордо, чеканя шаг и играя перьями, выглядывающими из-под ладно скроенного костюма. Эффектно! «Ничего не скажешь». Особенно поразили золотые часы на правой лапе. Я мгновенно вспомнила Дона Савиньона и тут же смекнула, кто дал Леону свою фамилию. Дон Родриго Савиньон — бессменный глава и создатель лесного братства. Борец за правооборотней, герой многих битв и наш давний союзник. Я хорошо знала его и очень уважала. А вот сына прославленного Филина видела впервые. Впрочем, он не казался франтом и неженкой. Родриго тоже обожал элегантные костюмы в полоску, никогда не забывал вставить розу в петлицу и умудрялся носить кольца даже на перьях. При этом прекрасно метал ножи обоими крыльями, и заслуженно считался мастером летучих сражений. Его стальной клюв и когти нанесли сокрушительное поражение не одному десятку врагов. Столпившиеся в коридоре Марфалы почтительно расступились, пропуская Лорензо Царапелли, консильери Дона. Судя по увесистому вороху бумаг в его лапах, работы хватало на всех. Лорензо подошел к Марчеллу, Тот шустро спрыгнул с тумбы, выслушивая отчёт. О чём они говорят, я не слышала, но, воспользовавшись заминкой, принялась осторожно пробираться к ним сквозь толпу оборотней. До этого наблюдала за друзьями истали. Не хотела мешать, к тому же чёткость и слаженность их работы вызывали истинное восхищение. Я любовалась ими и радовалась, что в штабе таланты морфалов оценили по достоинству. «Леди Тесс!» Марчелло первым заметил меня и комично вытянулся по струнке. «Приветствую вас!» «Спешу доложить! Мы с леди Фелини сформировали отряды и сейчас заканчиваем распределение морфалов по профилю. В течение дня все новобранцы получат задание и смогут отличиться в деле». Некоторые группы уже вернулись и показали внушительные результаты, добавил Лорензо, протягивая мне несколько отчетов. И правда, есть чем гордиться, восхитилась, бегло прочитав первую страницу. Все же мы не зря решили проверить верхний город. Крупных очагов скверные морфалы пока не нашли, но возле логова Фурии обнаружились трупы чумных крыс, Змей случайно выпил их вместе с бандитами. К счастью, животные были заразны только в момент смерти, а восстать не успели, так что угрозы пока не представляли. Но их местонахождение морфалы отметили и тут же передали информацию в штаб. Крыс накрыли магическим куполом, чтобы они случайно не воскресли от внешних потоков силы. После запустим в подземелье отряд проверенных котов, вооружённых очищающими амулетами. Не стоит оставлять змею ни единого шанса. «Я могу ненадолго забрать отчёты», — обратилась к Лорензо. «Хочу понять, сколько артефактов предстоит изготовить в ближайшее время». К кивнул, и я перевела взгляд на Марчеллу. «Марио, мне нужно кое-что обсудить с тобой, но это ждёт». По моим меркам, коту оставалось работы на час, не хотелось мешать, да и мне самой есть чем заняться. «Буду в мастерской, загляни, как освободишься», — Попросил я. Марчелло вернулся к распределению морфалов, а я направилась к лестнице. Спуск в мастерскую и киму находился в конце коридора. По пути я проходила мимо пятого кабинета, в котором сейчас работала Ви. Двери были приоткрыты. Не удержавшись, заглянула внутрь и едва сдержала улыбку. Совушка раздавала указания выстроившимся напротив нее морфалам. Она выглядела сосредоточенной и очень важной, словно полжизни проработала в штабе. Оборотни слушали ее с неподдельным восхищением. Их эмоции волнами растекались по коридору, но сильнее всего фонила от Леона Савиньона. Неужели Филин влюбился с первого взгляда? Я четко уловила нотки робости и смущения, а еще почувствовала острое, практически осязаемое желание показать себя с лучшей стороны и впечатлить объект обожания. Надеюсь, он сумеет взять эмоции под контроль. Во время вылазок чувства недопустимы, как и стремление выделиться. Впрочем, Леон не выглядел новичком, И Марчелло не зачислил бы его в отряд, не будучи уверенным в мастерстве. Тихонько прикрыв дверь, я направилась дальше. Настроение было чудесным. Я давно не чувствовала себя такой бодрой и полной сил. Хотелось поскорее приступить к работе. К счастью, задание нашлось быстро. Икиму ждал меня. Он закончил подготовку амулетов и успел распробовать мои угощения. На столе красовался свежий заварник и блюдо с шоколадными конфетами. Они прибыли даже раньше нас с Мигелем. От воспоминаний о недавней прогулке щеки обдало жаром, и пока якиму разливал чай, я поспешила изучить отчеты. Только за сегодняшний день Ви и Марчелло завербовали сотню крылатых оборотней и тридцать наземных бойцов так что артефактов понадобится немало. Призвав ветер, принялась за дело. Благодаря подзарядке от эмпатического потока я полностью восстановила резервы. Работа спорилась, и Киму едва успевал проверять готовые амулеты. Для этого он поместил в магическую колбу одну чумную крысу и использовал ее в качестве контрольного образца. За час мы успели зарядить больше тридцати амулетов, но когда я собралась зайти на второй круг, коммуникатор исигуры Сигуры пронзительно пискнул. «Шанни, прости, мне придется отлучиться. Гарсия закончил экспериментальные уменьшающие кристаллы для кукушек. Нужно срочно все проверить». «Точно, еще один летучий отряд». В отличие от марфалов, их не привлекали к патрулированию города. Птицы проходили обучение у отца и тренировались незаметно транспортировать нужные артефакты. Им придется летать от королевства нечисти до кревела и обратно. Если Гарсия сумеет использовать кристаллы, уменьшающие вес амулетов и позволяющие переносить за раз больше предметов, сможем значительно сэкономить время. «Отдохни немного. Я скоро пришлю тебе нового помощника». И Кимо вышел из мастерской, на ходу набирая сообщения. Я отложила клинок и подлила себе чаю. Хотела поговорить с ветром и еще немного разузнать о скверне и магии грешника, но не успела. Сменщик появился через минуту. Им оказался Диего. Я была совершенно не готова оставаться с ним наедине. «Шанни! Как прошла встреча с императором! Увидев меня, он просиял, а в моей душе завыли вурдалаки!» Я безгранично дорожила нашей дружбой и сейчас чувствовала себя на редкость паршиво, словно собиралась предать его, хотя предательством могло стать именно молчание. «Скажи...» «Нас представят к ордену за зачистку каменной паутины». Диего подошел ближе. «Да, его величество обещал наградить всех участников операции, но для начала нужно разобраться с чумой в Кревеле и переговорами». Я покосилась на амулеты. «И Кимо рассказал тебе, что нужно делать?» Ответ прозвучал слишком резко. Между нами повисло напряженное молчание. Я знала, что настал момент все рассказать, но пока не понимала, как это сделать, и хотела отсрочить неизбежное. Свидание с Микелем открыло мне глаза. Я впервые осознала, какие чувства на самом деле испытывает ко мне Диего. Стоило представить, как я тянусь к за поцелуем, а он отвергает меня и говорит, что любит другую, и сердце сжалось от боли и пронзительной тоски. Раньше было проще. Я запрещала себе думать о любви и принимать ее от других. Долгие годы это оставалось нерушимым, но эмпатический поток снес все мои щиты. Я осознала свои чувства и сумела обнажить душу перед Мигелем. Мне очень повезло, меня тоже любили. И робкая надежда сменилась безграничным счастьем. А Диего... Я боялась, как бы горечь обиды не обернулась настоящей бурей. «Прости, император сложный человек. Его аура ужасно давит», — неловко пояснила. «Я слишком устала». «Отец всегда говорит то же самое», — на лице Диего вновь расцвела улыбка. «Я видел его величество лишь раз, когда меня представляли как наследника семьи Родес, но помню эти ощущения». Кажется, будто тебе на плечи опустили глыбу льда. Тяжело, холодно. Бррр!» Бр. Отозвалась в тон ему, но вышло не очень. Диего шутил искренне, а я чувствовала себя будто на задании, а то и хуже. Такого напряжения у меня не вызвал даже разговор с императором. Шанни, что случилось? Диего нахмурился. Просто вымоталась. Повторила как можно мягче. «Давай уже работать, а?» Я отступала, не зная, как начать разговор, и боялась, что сейчас признание может прозвучать, как свист гильотины. Один удар — и проблему отсечёт вместе с нашей многолетней дружбой. Пожалуй, лучше подождать ещё немного, подобрать нужные слова и сделать всё правильно. К счастью, Диего не настаивал. Мы сосредоточились на задании, и я выместила внутреннее напряжение на изготовлении амулетов. Я настолько опасалась продолжения разговора, что сама не заметила, как зарядила еще пятьдесят артефактов. Опомнилась, когда перед глазами потемнело, и я чуть не грохнулась в обморок. «Шанни!» Диего мгновенно оказался рядом, обхватив меня за плечи и помогая дойти до стула. «С ума сошла! Все!» «Хватит на сегодня!» «Нет, я отдохну и закончим», — отмахнулась. «Просто забыла сделать перерыв». «Да что с тобой творится?» — в сердцах воскликнул Диего. «Не узнаю тебя! Отвечаешь, словно голем, одно и то же. Дело во мне? Тебе настолько неприятно мое общество?» Вопрос застал врасплох. «Диего, я...» Боишься, что снова начну ухаживать за тобой, и нашей дружбе придет конец. Родес опустился на одно колено и заглянул мне в глаза. Я не знала, что ответить, но, видимо, взгляд сказал все лучше слов. Проклятье! Диего сдавленно зашипел и покачал головой. У меня совсем нет шансов. Прости, только и смогла вымолвить. Но дело не в моих тайнах. Я не поэтому отказывала тебе, просто вы с Роджером для меня как братья. Я безумно дрожу вами. Совсем не то, что я надеялся услышать. Друг невесело усмехнулся. Я никогда не давала тебе ложных надежд. Ответила, нервно сцепив пальцы и невольно привлекая внимание к своим рукам. Взгляд Диего соскользнул на выглянувший из-под рукава браслет. Вряд ли он понял, какому роду принадлежит эта реликвия, но о значении сразу же догадался. «Это то, о чём я думаю?» «Да, надступать уже поздно. Это обручальный браслет. Я хотела сказать, это ведь Рамида, да? Вы для этого ездили во дворец?» В его голосе проскользнула неприкрытая обида. — Не только. Все вышло совсем не так, как мы планировали. Я в отчаянии закрыла лицо руками. Но Диего неожиданно коснулся моей ладони. Всего на миг. Осторожно, но давая понять, что он по-прежнему со мной. Как член команды и друг. — Не скажу, что рад за него. Голос прозвучал напряженно и глухо. «Ну и ненавидеть его после всего, что он сделал для тебя, я не имею права. Мне жаль, что в твоем сердце нет места для меня». «Диего, нет, не говори ничего и не извиняйся за то, что не любишь меня», — отрезал он. «Я благодарен за честность, но пойми, мне понадобится время, чтобы это принять. Не волнуйся, я продолжу работу», — спешно заверил. И команду не брошу. Вы — часть меня, моей жизни. Особенно ты, Шанни. Ты значишь для меня очень много. Я не намерен ломать то, что у нас осталось, ради блеклой надежды на ответную любовь. Мне не нужен обман и жалость, но достаточно знать, что ты счастлива. Прошептал он на одном дыхании. И вихрем вылетел из мастерской.